А еще советую вам, найдите надежного друга, если можете. И путем фиктивной продажной сделки передайте ему все свое имущество. «Э, как это у вас юристов называется? Фидейкомис, кажется, спросил он, повернувшись ко мне. Граф был весь поглощен своими заботами. И, уходя, сказал Гапсеку, Завтра я принесу деньги. Держите бриллианты наготове. По-моему, он глупец, как все эти ваши порядочные люди, презрительно бросил Гапсек, когда мы остались одни. Скажите лучше, как люди, захваченные страстью. А за составление закладной, пусть вам заплатит граф, сказал Гапсек, когда я прощался с ним. Через несколько дней после этой истории, открывшей мне мерзкие тайны светской женщины, граф утром явился ко мне. — Сударь, — сказал он, войдя в мой кабинет, — я хочу посоветоваться с вами по очень важному делу. Считаю своим долгом заявить, что я питаю к вам полное доверие и надеюсь доказать это. Ваше поведение в процессах госпожи де гран выше всяких похвал. «Вот видите, сударыня», — заметил Стряпчий, повернувшись к виконтессе, «услугу я оказал вам очень простую, а сколько раз был за это вознагражден». Я почтительно поклонился графу и ответил, что только выполнил долг честного человека. «Так вот, сударь, я тщательно навел справки». О том странном человеке, которому вы обязаны своим положением, сказал граф. Из всех моих сведений видно, что этот гапсек философ из школы циников. Какого вы мнения о его честности? Граф, ответил я, Гапсек оказал мне благодеяние. Из пятнадцати процентов, добавил я, смеясь но его скупость все же не дает мне права слишком откровенничать о нем с незнакомым мне человеком. «Говорите, сударь, ваша откровенность не может повредить ни ему, ни вам. Я отнюдь не надеюсь встретить в лице этого ростовщика ангела воплоти. плоти». «У папаши Гапсека, сказал я, — есть одно основное правило, которого он придерживается в своем поведении». Он считает, что деньги – это товар, который можно со спокойной совестью продавать, дорого или дешево, в зависимости от обстоятельств. Ростовщик, взимающий большие проценты за суду, по его мнению, такой же капиталист, как и всякий другой участник прибыльных предприятий и спекуляций а если отбросить его финансовые принципы и его рассуждения о натуре человеческой, которыми он оправдывает свои ростовщические ухватки, то я глубоко убежден, что вне этих дел он человек самой щепетильной честности во всем Париже. В нем живут два существа — скряга и философ, подлое существо и возвышенное — Если я умру, оставив малолетних детей, он будет их опекуном. Вот, сударь, каким я представляю себе Габсека на основании личного своего опыта. Я ничего не знаю о его прошлом. Возможно, он был корсаром, возможно, блуждал по всему свету, торговал бриллиантами или людьми, женщинами или государственными тайнами... Но я глубоко уверен, что ни одна душа человеческая не получила такой жестокой закалки в испытаниях, как он. В тот день, когда я принес ему свой долг и расплатился полностью, я с некоторыми риторическими предосторожностями спросил у него, какие соображения заставили его брать с меня огромные проценты И почему он, желая помочь мне, своему другу, не позволил себе оказать это благодеяние совершенно бескорыстно? «Сын мой, я избавил тебя от признательности, я дал тебе право считать, что ты мне ничем не обязан, и поэтому мы с тобой лучшие в мире друзья». Этот ответ, сударь, лучше всяких моих слов – нарисует вам портрет Гапсека. «Мое решение бесповоротно», — сказал граф. «Потрудитесь подготовить все необходимые акты для передачи Гапсеку прав на мое имущество. И только вам, сударь, я могу доверить составление встречной расписки, в которой он заявит, что продажа является фиктивной, даст обязательство управлять моим состоянием по своему усмотрению, и передать его в руки моего старшего сына, когда тот достигнет совершеннолетия. Но я должен сказать вам следующее. Я боюсь хранить у себя эту расписку. Мой сын так привязан к матери, что я и ему не решусь доверить этот драгоценный документ. Я прошу вас взять его к себе на хранение». Гапсек на случай своей смерти назначит вас наследником моего имущества». «Итак, все предусмотрено». Граф умолк, и вид у него был очень взволнованный. «Приношу тысячу извинений, сударь, за беспокойство», — заговорил он наконец. «Но я так страдаю, да и здоровье мое вызывает у меня сильные опасения».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 и мне показалось, что лицо у него просветлело от чувства удовлетворения справедливым поступком. Вот, Камила, как молодые женщины могут по наклонной плоскости скатиться в пропасть. Достаточно иной раз кадрили на балу, романса, спетого за фортепиано, загородной прогулки, чтобы за ними последовало непоправимое несчастье.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 нищета. И тогда... Бедняжка Камила У нее совсем слепаются глаза, заметила виконтесса, прерывая Дервиле. «Ступай, детка, ложись. Нет надобности пугать тебя страшными картинами. Ты и без них останешься чистой, добродетельной». Камила де Гранлие поняла мать и удалилась. «Вы зашли немного далеко».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 Я прикажу передать о вашем желании поговорить с ним. Однако учтивый ее тон и любезный вид, с которым она это сказала, не обманули меня».